Глава 2. Несмотря на ломанный маршрут, к плевину Рюгин подошел неожиданно для турок. Настолько скверно у последних была поставлена разведка. Основной гарнизон, численностью около двадцати тысяч человек, успел затворить ворота и подготовиться к обороне, а вот малочисленные отрядики, стоявшие в соседних городках и селах, не успели. В итоге союзники в большинстве своем просто разбежались, а османы, как более верные воинскому долгу, решили пробиваться в город. — Не успели. — Скачи к драгунам, пусть разомнутся, — велел Грифич Тимони. — Княже, а можно я с ними? — Занул Денщик. — А то скучно. — Давай, только в первые ряды не лезь. Они все-таки в команде привыкли работать, а ты помешать можешь. Сделав печальные глазки, весьма забавно смотревшиеся на изрубленной физиономии бывалого вояки, Денщик поскакал с приказом, и вскоре кавалерия принялась гонять осман. — Именно гонять! — Стоптав достаточно условные боевые порядки и немногочисленного противника, драгуны принялись с улюлюканием гоняться за отдельными турками. Игрались, мать их. Не убить, а, к примеру, подскакать сзади к бегущему, схватить его за воротник и помочь пробежаться или прыгнуть. Прыжки, правда, получались порой гигантские. Вскоре командиры навели порядок. «Гоните их нахрен!» — махнул рукой Рюгин. «Только оружие отберите и коней, но и ценности можете обобрать». «Коли местных не обижали, тогда идут до своих. А Она нет, и суда нет. Оставьте мне нескольких. Сообщение в крепость передать хочу». Подвели нескольких турок видом побогачей и принц на турецком же сказал им четко и внятно. «Сутки на размышления, затем ответ. Уйти захотите, преследовать не стану. Один ваш выстрел, и уйти сможете, только без оружия. Вынудите штурмовать, вырежу всех». Офицеры явственно побледнели. У Померанского была репутация блестящего полководца и человека, привыкшего держать слово. Пусть пока за ним не было осад городов, но столь жесткий подход был не случайен. Нужно было сразу показать османам, кто в доме хозяин, запугать их. Выбор крепости для порки был не случайен. Так сложилось, что, несмотря на грозный вид, слабых мест у крепости хватало, и разведка герцога знала их досконально. Так что случайно выбор не был. Нашли бы более удобную крепость для показательного штурма, выбрали бы ее. Несмотря на стратегическое расположение, впечатление чего-то надежного город-крепость не производил. Да и зачем? Не так давно он находился, по сути, в центре европейских владений Турции, и с учетом повсеместной коррупции османских чиновников, результат был предсказуем. Стены не то чтобы рушились, да и пушки были. Вот только из-за нехватки артиллерии остались здесь только самые древние образцы орудий, Да и стояли они, не сказать, чтобы слишком удачно. Не слишком хорош был и гарнизон. Были и менее боеспособные войска, султан успел потерять в Сирии сражений с Россией. После чего выгреб из провинциальных гарнизонов уже войска менее боеспособные. И остались в плевени только старики, калеки и те, о которых говорят, третий сорт не брак. Собственно говоря, некую опасность могли представлять те же самые старики и коллеги. Ветераны, особенно в обороне, могли дать жару похлеще молодых коллег. Были уже случаи убедиться. Но опять же, султанский набор сгреб большую часть ветеранов с реальным боевым опытом, даже тех, кто уже не смог бы воевать, для обучения молодежи. Отсюда и уверенность Рюгина в удачном исходе битвы за город. «Восстания не будет», — с трудом подбирая русские слова говорил агент Болгарин. Обещали, да, но это Балканы, больше шума, чем дел. Немолодой черноусый мужчина обреченно машет рукой и виновато смотрит в землю. Он один из немногих патриотов, готовых не только рассуждать, но и действовать. — И почему же? — задал вопрос Август Раковский, офицер святый и начальник кабинета Гриффича. — Да, струсили. Молодые еще готовы выступить, но старики вцепились, говорят, а когда уйдут русские и вернутся турки, что ты скажешь? Хмыкнув, принц с Августом переглянулись, и офицер кисло сказал. — Ты снова выиграл, сир. Придется работать по второму плану. Начали осадные работы, хотя, откровенно говоря, только для отвода глаз. Семь тысяч пехоты и три тысячи конницы не смогут даже нормально перекрыть территорию от вражеских вылазок. Ждали ответ на ультиматум и, не дождавшись, через сутки послали с вопросом. Турки неожиданно засуетились и... Выяснилось, что все это время они ничего не делали. Это как? Типа, само рассосется. Впрочем, если учитывать третьесортность гарнизона, то удивляться не стоило. Через час в городе раздались звуки выстрелов, и через какое-то время отворились несколько отрядов фарнаутов, албанцев, курдов и прочих полунаемников покинули город. Верный своему обещанию, Грифич не стал пускать за ними кавалерию, и такой подход сработал. Еще через час снова послышалась стрельба, и османы запросили переговорщика. «Сир, просятся уйти. Говорят, своего пошу связали. Пусть уходят», — пожал плечами принц. «Они верно рассудили» как и обещано, с оружием, но без обозов. Нельзя сказать, что Рюгин пришел в восторг от бескровной победы, но и нельзя сказать, что огорчился. Как у каждого нормального полководца, были у него планы на все случаи жизни. Правда, он ставил на ночной штурм с участием волков и незаметным вырезанием часовых, а подобная боязливость противника была несколько неожиданной. Уходили османы опасливо, оглядывая на вымуштрованных солдат Вольгоста, стоявших в идеальных колоннах. Немногочисленные повозки у них все-таки были, под раненых и больных, да под перевозку женщин, офицерских жен. Но вот военное имущество по большей части было оставлено, и теперь герцог ломал голову. Как эти трофеи доставить к своим, выделив на сопровождение минимум солдат? В бескровном занятии города оказались свои плюсы, помимо отсутствия потерь. Прежде всего, дух горожан и жителей окрестных сел, взлетевший до небес. Левин считался крепостью, пусть и второстепенной, провинциальной, и то, что турки побоялись сражаться, стало для болгар настоящим откровением. Достаточно неожиданно многие из них начали размахивать ружьями и уверять в своей воинственности, предлагая Владимиру свои услуги. «Если вы действительно хотите помочь Болгарии и ее народу, не обязательно воевать». После этих слов принца на площади воцарилась тишина. «Мало уметь стрелять из ружья и владеть саблей». Хороший солдат должен знать и другие премудрости, прежде всего, уметь воевать в составе отряда. Не лучше ли храбрецам уйти в Россию, где их научат всему необходимому? Ну а после можно будет поступить на русскую службу, с турками мы еще будем воевать не раз. Можно будет вернуться в Болгарию, и тогда у повстанцев появятся настоящие командиры, выученные в лучшей армии мира. А можно и просто переселиться, особенно тем, кому надоело жить под властью иноверцев». Дальше началась беззастенчивая вербовка. Валканцы были крайне необходимы на юге России. Крым и Новороссия скифия ждали людей. И если русские переселенцы могли дать фору тем же болгарам, как скотоводы, или вопросам зерновых, но виноград, южные овощи, фруктовые сады... На Тамбовщине и Брянщине такой экзотики просто не было. «Как поселять будете?» — на несколько исковерканном русском крикнул один из присутствующих. «Болгарское село...» «И несколько русских по соседству», — честно ответил герцог. «Мы землячество. Только так. И остальных также селим. Греков, армян, сербов». Позиция эта была принципиальной. Ассимиляция. Небольшое село, да когда до соотечественников ехать минимум день-другой, тут по неволе обрусеешь. Решать пришлось быстро, но переселенцы понимали всю подоплеку. Урок разогнали, и пока подойдут новые войска, даже медлительный обоз, сформированный из гражданских, сумеют уйти достаточно далеко. Но и отбиться от мелких отрядов смогут и сами переселенцы. Хотя Грифич все же пообещал выделить им отряд «Драгун» ровно на 10 дней. Ориентироваться на время, а не на какой-то географический ориентир, было решено для того, чтобы болгары не медлили и спешили изо всех сил. А так, сталкивался он уже с привычками крестьян. Из-за опасений повредить живность они могут тормозить обоз. Опасность же вражеского налета кажется и менее весомой, Чем поврежденная копыта родной буренушки. Остановились в городе всего на три дня. Требовалось время на отдых, причем не столько людям, сколько лошадям. Ну а дальше марш, марш вперед, труба зовет, и несколько сократившаяся армия двинулась дальше. Сократившаяся, потому что полк драгун отправился в путь вместе с переселенцами. А проблема от них была: даже местные старосты или старейшины зачастую ничего не могли сделать с какой-нибудь выжившей из ума старухой вцепившуюся в родимую коровушку, от старости еле передвигавшую копыта. Бросать же... Старуху не принято, патриархальные нравы. Но старуха не хочет бросать скотину, не желая понимать, что из-за ее нехотения могут погибнуть люди. «Маршрут утвержден, и никого не ждать», — жестко сказал Грифич на собрании офицеров. «Вперед пускать полностью исправные повозки и здоровый скот, что похуже сзади». «А отстанут», — пискнул один из местных старейшин, приглашенный на совещание. Не ждать? сумеет нагнать хорошо. Нет его проблемы. Я не хочу терять своих людей только потому, что кто-то из вас решит променять свое имущество на их жизни. Мои драгуны не будут умирать бессмысленно. — Пойми, — вмешался в разговор Август, обращаясь к болгарину Если не соблюдать график, то путешествие затянется. Подтянутся крупные отряды турок или каких-то мародеров, и дальше мы будем идти с боями. И будут гибнуть люди. Гибнуть потому, что кто-то оказался слишком жаден и глуп, и решил, что лишний узел тряпья или хромая свинья дороже жизни людей. Ради подстраховки Померанский выпустил парочку голубей с просьбой встретить болгар на территории Румынии, но говорить об этом переселенцам принц не стал, иначе непременно нагрузят повозки так, что те будут прогибаться до земли. Забегая вперед, переселение прошло с проблемами. Как и ожидалось, нашлись чрезмерно ушлые и жадные личности, решившие, что их распоряжение Грифича не касается. Но поставленный старшим барон Фольгест вел самую жесткую политику и просто бросал отставших. Было много воя, и какая-то часть переселенцев даже обиделась и пошла на принцип, решив поддержать соплеменников и остаться вместе с ними. Ну и ничего удивительного, что мелкие отряды разбежавшихся турок встретили их и вырезали, несмотря на попытки сопротивления. Сами же нападавшие постарались распространить эту информацию как можно шире, то ли просто хвастаясь душегубством, то ли мстя за пережитый страх. Основная же масса, а это более трех тысяч человек, благополучно достигла территории России, после чего на территории Скифии появилось больше пятидесяти болгарских сел.